Вера добрая. Счастье на троих. Лилия. «А умирать больно?» — тихо спросил Илья и посмотрел мне в глаза. Меня бросило в жар, и сердце сжалось от боли. «Зачем ты спрашиваешь это?» — собрав все силы в кулак, ответила я и улыбнулась. «Просто мне страшно. Я не хочу, чтобы было больно». Все так же, заглядывая в душу через глаза, продолжал говорить мальчишка. «Ты не умрешь никогда, то есть умрешь, но совсем стареньким и дряблом, когда у тебя выпадут все зубы и волосы», — ответила я и рассмеялась. Начала легонько щипать брата за щечки, и он, наконец, рассмеялся в ответ. «Я не хочу, чтобы у меня выпали все зубы, как я буду есть яблоки тогда», — кричал Илья, заливаясь смехом. Мое сердце обливалось кровью, и душа рыдала от боли. «Было так ужасно, так невыносимо обидно. За что все это?» «Лиля, Лиля, Лилька!» Слышалось все дальше и дальше. Образ брата становился все менее узнаваемым и четким, пока совсем не превратился в черное пятно и не растворился в воздухе. Я открыла мокрые от слез глаза и поняла, что задыхаюсь. Этот сон не давал мне покоя уже много месяцев. Много месяцев я просыпалась в холодном поту и со слезами на глазах. Илья мой младший брат. Ему всего шесть лет, и у него порог сердца. Илья родился вполне здоровым ребенком, и до трех лет все было хорошо. Потом у него стали появляться первые признаки болезни, и после сдачи кучи анализов педиатр озвучил этот страшный диагноз. Медикаменты и посещение клиники стали неотъемлемой частью жизни мальчика, и нашей тоже. Мама с папой были оптимистами, может, поэтому все было вполне хорошо. Денег у нас, конечно, всегда было в обрез, но не голодали. Жаль только, незадолго до того, как узнали о болезни брата, родители оформили ипотеку, что впоследствии сильно усложнило нашу жизнь. Лекарства брата стоили очень дорого, но это было самым главным, что было в нашей жизни, и мы привыкли жить с этими проблемами. «Бог не даст тех испытаний, которые мы бы не смогли пройти», — постоянно говорил папа и улыбался. «Никогда не видела отчаяния на его лице, и это всех нас воодушевляло и придавало сил». Мы спокойно плыли по течению и усердно работали, пытаясь накопить на операцию для Ильи. Врач сказал, что время есть и здоровье его пока стабильное, поэтому все будет хорошо. В тот день все с самого утра валилось у меня из рук. Управляющий магазина, где я подрабатывала после учебы, даже пару раз грозил меня вышвырнуть пинком под зад, потому что я, видите ли, безрукая курица. Откуда у курицы вообще руки? Уже собралась домой когда позвонила соседка тетя Наташа. Сразу почувствовала что-то недоброе, потому что соседка здоровалась-то со мной через раз, а уж звонить ей совсем было без надобности. «Алло?» – удивленно ответила я. Мой голос дрожал от волнения. «Лиля! Это Наташа, соседка ваша по лестничной площадке!» «Деточка!» – сказала женщина в трубку, и я отчетливо услышала, как она сморкается. «В чем дело?» «Твои родители? Они погибли!» Больше из этого вечера я ничего не помнила. Какой-то мрак, провал и боль. Очнулась дома, когда уже все родственники собрались и суетливо слонялись по квартире. Ощущение, что тело мне больше не принадлежало, и апатия — это первое, что я почувствовала. «Как ты, Лиль?» — тихо спросила у меня двоюродная сестра Женя. «Я... нормально». Голос звучал тоже, будто где-то вдалеке. Вообще было странно видеть всех этих людей здесь. Родственников у нас было не так и много, и практически со всеми мы не общались. Кто-то жил далеко, а кто-то не особо хотел, наверное. Ты не волнуйся, тебе сделали укол успокоительного. Как только начнет отпускать, скажи. Врач повторит. Гладя меня по руке, сказала Женя. Родители, они... Да, мне так жаль, милая. Крепко обняла меня сестра, и я хотела всем сердцем разрыдаться. Мне это было нужно. Но, видимо, успокоительное было хорошее и сделало из меня бездушное существо. «А Илья? Где Илья?» Почти одними губами прошептала я. «Он в больнице. Дядь Вова и тетя Маша попали в аварию, когда ехали от него домой. Он еще не знает. Ему стало плохо, и врач порекомендовал оставить его на лечение на недельку-другую в клинике». «Женя, я... это... как же теперь?» Бросала я какие-то фразы и понимала, что схожу с ума. Моя боль и гнев не могли получить разрядку и вырваться наружу. И это, поверьте, очень страшно. Дальше снова все как в тумане. Мелькали люди, что-то говорили, гладили по плечу и голове. Я даже, кажется, мило улыбалась им в ответ. В голове была каша и хотелось просто спать. Осознание всего ужаса произошедшего пришло через три дня. Когда все разъехались, я осталась одна в пустой квартире. Меня накрыло волной боли резко и почти лишила чувств. Рыдающая, бьющаяся головой, я лежала на полу и в голос, не понимая, как смогу пережить подобное. Было ощущение, что изнутри меня режут тысячи маленьких осколков, на которые разбилась моя душа. Никто не смог остаться вместе со мной и поддержать меня. У всех была работа и семьи. В общем, свои проблемы. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смогла успокоиться. Точнее, я бы и не успокоилась, наверное, если бы не звонок Ильи. «Лиль, ты плачешь? Почему вы бросили меня? Мама с папой обещали приехать еще два дня назад», плаксивым голоском спросил братик. И меня будто прострелило. «Илья, как же он?» Я не могу позволить себе так раскисать ради него, ведь теперь я единственная его надежда на жизнь. Тогда во мне что-то щелкнуло, и все эмоции стихли. Просто стало пусто и холодно внутри. Илюх, я скоро приеду к тебе. Привезти чего-нибудь? Вытирая слезы, спросила я. Яблок, задумчиво ответил мальчик. Илья очень любил яблоки и предпочитал их практически всем другим фруктам. Мог целый день есть одни только яблоки, чем сильно огорчал родителей, ведь молодой растущий организм должен питаться правильно и сбалансированно. Я вскочила на ноги и стала метаться, как сумасшедшая. Что делать? Открыла холодильник и облегченно выдохнула. Было в запасе пару яблок. Сложила фрукты в пакет, привела себя в порядок, чтобы брат ничего не заподозрил и выскочила из квартиры. Конечно, я не смогла ему сказать про смерть родителей, да ему и нельзя было пока это знать. Болезнь начала давать осложнения, и лишние переживания ему были ни к чему. Я соврала и сказала, что родители уехали к тетке в другой город по делам, чтобы заработать ему на операцию. Он, конечно, поверил и с наслаждением стал грызть яблочки. А я смотрела на него и, казалось, умирала внутри. Я не знала, что мне делать. Что обычно надо делать в таких ситуациях? По возвращению из больницы я хотела позвонить в свой университет и поговорить о переводе на заочное обучение, но мне не дали. Явились органы опеки и ввалились в нашу квартиру, как гром среди ясного неба. «Соболева Лилия Владимировна?» — грубо спросила женщина в огромных очках. «Да», — ответила я, и женщина, не дожидаясь моего приглашения, вошла в квартиру. Она стала, морщив нос, все оглядывать и как-то недовольно хмыкать. «Ваши родители умерли, и мы обязаны забрать несовершеннолетнего ребенка в специальное учреждение». «Что? Как забрать?» – выдохнула я и без сил опустилась на край дивана. «Не надо истерик. За ним там будет подобающий уход, и к тому же, зачем вам в таком возрасте такая абуза на шее?» Ехидно сказала она и направилась к двери. «Где мальчик?» «Абуза? Уход? Простите, но вы не понимаете, о чем говорите». «Илья очень болен. Ему нельзя в интернат. У него сердце. Я все сделаю для него. Я смогу ухаживать за ним. Пожалуйста!» Вцепилась я женщине в локоть, и слезы обожгли мои щеки. Показалось, что женщина смягчилась немного и уже более вежливо ответила. «Хорошо. Приходите завтра ко мне в кабинет, и мы посмотрим, что можно сделать». Мне смогли дать только временную опеку над братом и то потому, что он находился в данный момент в больнице. У меня не было ни мужа, ни собственности, ни работы. Был лишь огромный ипотечный кредит, который я понятия не имела, как буду выплачивать. Я не могла стать подходящим опекуном для Ильи, но решила, что сделаю все для того, чтобы это исправить. С университета решила вообще уйти, не до учебы как-то. Жалко, конечно, я всегда мечтала стать врачом и помогать людям. Дальше началось самое ужасное и тяжелое в моей жизни. Оказалось, что найти работу очень сложно, точнее работу, за которую платят. Куча всеразличной подработки лишила меня всяких сил и желания на дальнейшую жизнь. Но я продолжала вставать каждое утро в половине пятого и упорно шла на очередную работу. В промежутках без разбора рассылала свое резюме в надежде, что хоть кто-то сможет разглядеть во мне своего сотрудника. Хотелось очень устроиться медсестрой или санитаркой в клинику, где лежал мой брат но там лишь пожали плечами. Конечно, умение ставить капельницу и уколы — это ничтожно мало для подобной работы. Алло. Наконец взяла себя в руки и ответила на звонок. Лилия Владимировна, извините, что так рано, но я звоню по поводу вашего резюме. Вы можете говорить? Прозвучал холодный женский голос на том конце трубки. Да, конечно, конечно могу. Стараясь держать свои эмоции при себе, спокойно ответила я. «Отлично. Могли бы вы сегодня к девяти подъехать в офис для собеседования?» «Да, конечно. А что за вакансия?» — смущенно спросила я. «Сиделка. Я высылаю вам адрес», — ответил женский голос и точно была уверена, что она улыбалась. Конечно, смешно до да, коликов, работник, который даже не помнит, на какую должность отправлял свой запрос. «Да, я обязательно буду», — ответила я, выбросив все свои дурацкие мысли из головы. Пусть думает, что хочет. Это мой шанс. Наш с братиком шанс. Время нещадно поджимало, и я физически не могла пойти уборщицей еще в пару мест. А по нехватке денег так было надо. Я уже задолжала по ипотеке за несколько месяцев. И скоро нужно было покупать новую порцию лекарств для Ильи. Про то, чтобы отложить на его необходимую операцию, я вообще молчу. Летела по присланному адресу как на крыльях, так как предчувствие было как никогда хорошее. Я все поставила на карту, потому что не пошла мыть полы и убираться в магазин, где мне больше всего платили ради этого собеседования. Высоченное красивое здание будто подмигнуло мне и пригласило войти. Я выдохнула и открыла стеклянные двери, подошла к охране на входе и сказала про мое собеседование. Мужчина в строгом костюме окинул меня с ног до головы холодным взглядом, Я вся съежилась от этого. Конечно, я не выглядела как модель с обложки. Но, извините, я же не на роль фотомодели пришла. Наоборот, я решила одеться поскромнее, ведь работа сиделки — это серьезное и ответственное дело. Длинная юбка-карандаш, темно-бирюзовая блузочка и тугой хвост на затылке. Моя внешность вообще никогда меня не волновала, наверное, потому что в принципе не была обделена мужским вниманием. Просто так сложилось, что я не обзавелась постоянным кавалером, и мое сердце было свободно. Помню, еще со школы парни всегда говорили, что мои огромные голубые глаза готовы довести до самоубийства, а губы... «Можете проходить, вам на 25-й — рявкнул охранник, и я почти подпрыгнула. Испугалась его грубого ответа, но все равно смогла улыбнуться ему и пройти в сторону лифта. «Вообще, я боюсь высоты, и это не просто боязнь, а паника». Но сегодня мне ничего не должно помешать. Даже этот злосчастный лифт, который кто-то сделал с прозрачными стенами, нервно выдохнула и решила сосредоточиться на своем отражении в зеркале, которое тоже имелось в лифте. Конечно, косметика и примакивание чайных пакетиков к глазам не совсем вернули моему лицу былую свежесть, но все же я выглядела нормально. Немного переживала, что не было нервной дрожи или страха перед собеседованием. Все-таки это очень важно для меня, но, наверное, просто я столько уже прошла этих собеседований, что уже не было сил нервничать и бояться. Ошиблась в себе, так как возле заветной двери меня бросило в жар и ноги с руками затряслись. Чуть не выронила папку с документами, когда секретарь окликнула меня. «Можете проходить! Кирилл Анатольевич вас ждет!» Практически пропела она и широко улыбнулась. «Конечно, в таком шикарном здании!» В таком шикарном офисе просто не может быть не идеальной секретарши. Я выдохнула и вошла в кабинет. Помещение было очень светлым и доброжелательным. Витражные окна, все обустроено в черно-белых тонах, что совершенно не напрягало глаза и давало расслабиться. Возле окна стоял большой стол из черного дерева, а за ним сидел мужчина, который с милой улыбкой наблюдал за тем, как я нагло все осматриваю. «Доброе утро!» — сказал он, и сразу стало так тепло от его голоса. «Доброе утро!» — ответила я и улыбнулась. Чувствовала, что щеки слегка запылали румянцем. «Лилия Владимировна, пожалуйста, присаживайтесь!» — указал мужчина на стул, стоящий напротив него. «Еще пару минут, и мы начнем собеседование». Я покорно села и позволила себе посмотреть на мужчину, который уставился в какие-то документы. Красивый! Статный, возбуждающий. На вид не больше тридцати пяти. Рубашка слегка обтягивала его грудь и плечи, что давало мне понять о его спортивно развитой фигуре. Волосы темные, почти черные, уложенные назад. Кожа загорелая, видимо, часто отдыхает в теплых странах. Руки красивые. Пальцы медленно перебирали листы бумаги и завораживали меня. А глаза? Просто сумасшедшие и нереальные глаза. Я взглянула в них лишь секунду и почти погибла. Ну вот и все, я закончил свои дела. Прошу прощения, можем приступать. Сказал он, и я непроизвольно повторила движение за его губами. Вообще со мной такое было впервые. У меня много знакомых парней, но ни один не вызывал во мне столь яркие эмоции. Возможно, это от постоянной усталости и стресса. Я просто хотела, чтобы меня кто-нибудь пожалел и приласкал. А? Вдруг очнулась я и поняла, что слишком откровенно разглядываю мужчину, и он явно это уже заметил. «Вы в порядке?» Немного улыбнувшись, спросил мужчина. Было очевидно, что он привык к такой реакции на себя. «Да, прошу, давайте начнем!» Опустила глаза я и дрожащими руками вцепилась в свою папку. «Вы умеете делать уколы и ставить капельницы?» «Да!» – быстро и радостно ответила я. И почти вскочила со стула, но тут же взяла себя в руки и продолжила. Да, я умею это делать. Отлично. Мне нужна сиделка для моей тетушки. Ей 79 лет, но она еще в состоянии довести всех присутствующих до безумия. Я готов платить вам достаточно хорошую заработную плату, если вы согласитесь ухаживать за ней, терпеть ее отвратительный характер и, естественно, переезд в ее дом обязателен. Кирилл написал на бумаге что-то и протянул мне. Я взяла листок и чуть не захлебнулась от изумления. Это размер вашей месячной заработной платы, если согласитесь. Это была огромная сумма. Это была прекрасная сумма, которая помогла бы мне наладить всю нашу с братом жизнь. «Где живет ваша тетушка?» – тихо спросила я, скрывая свое ликование. «Истра, у нее там что-то вроде дачи», – ответил мужчина, и я вернулась с небес на землю. «Это было невозможно». Это место слишком далеко, и я не смогу туда переехать. Мне ведь постоянно нужно бывать в больнице у брата и раз в неделю принимать дома служащую органов опеки. Извините, но я вынуждена отказаться. Еле выдавила из себя я, сдерживая слезы обиды. — Почему? Мне казалось, это предложение вам подходит. Удивился мужчина и начал просто сверлить меня взглядом. Ох, красавчик, прошу, не надо. — Если вы из-за денег, то я... Нет, — Нет-нет, что вы! «Дело не в деньгах. Просто мне не подходит. Извините, я пойду». Я вскочила со стула и рванула к двери, потому что не могла больше сдерживать слезы обиды. Эта работа могла решить все наши проблемы, но я не могла бросить брата, не могла. Он и так уже довольно настойчиво спрашивал про родителей. А я так и не решилась ему сказать правду. «Лилия!» Только и смог крикнуть мне вслед Кирилл, и я застыла возле двери, как вкопанная. «Вернитесь, пожалуйста». Голос Кирилла был спокойный и нежный, но в то же время достаточно настойчивый, поэтому я покорно повернулась на каблуках и вернулась назад на свое место. В чем дело? Я же вижу, что эта работа вам нужна. У меня есть младший брат, и я не могу его бросить. Истра, это слишком далеко от нашей квартиры, и я не смогу. Сможете? К тому же не вижу проблемы в том, чтобы взять брата с собой в дом моей любимой тетушки. Правда? Я могу взять его с собой? Будто не веря в слова мужчины, переспросила я. «Конечно. Когда вы сможете приступить к работе?» Продолжая пристально смотреть на меня, ответил Кирилл Анатольевич. «Через неделю моего брата выпишут из больницы, и я с радостью приступлю к своим обязанностям». «Отлично. А что с братом, если не секрет?» «Извините, но это личное, и я не хотела бы отвечать на этот вопрос». Тяжело выдохнула я и опустила голову. Снова больно кольнуло сердце, когда я вспомнила Илью. — Конечно. — кивнул мужчина мне в ответ, затем открыл ящик своего стола и достал оттуда какой-то конверт. Он протянул его мне и продолжил. — Вот, держите. Это ваш аванс. «Аванс — Аванс? — Удивленно спросила я и взяла конверт. Несмело открыла его и чуть не лишилась сознания. Там были деньги, много денег, очень много денег. — Что-то не так? — немного улыбнулся Кирилл. — Все так, спасибо, — Смущенно ответила я. Чувствовала, что мои щеки просто пылают от стыда, но отказаться от денег я не смогла. Мне они были нужны, очень нужны и прямо сейчас, а не через неделю. Тогда всего доброго. Мой секретарь свяжется с вами через неделю и подробно все расскажет. Я выпорхнула из здания, как на крыльях. Сняла туфли, присела на ступеньки и пару раз глубоко вздохнула. Вдох-выдох, вдох-выдох. Постаралась успокоиться и взять свои эмоции в руки. Все хорошо, мне наконец-то повезло. На улице было около 30 градусов. Лето в самом разгаре, а меня трясло. Последнее время я привыкла получать только пощечины от судьбы, и это предложение стало для меня глотком свежего воздуха. Нервно теребила конверт с деньгами и собиралась уже бежать в ближайший банкомат, чтобы оплатить деньги по ипотеке, как телефон подал признаки жизни. Алло, Лиля, привет. Привет, Жень. Как ты? «У вас все в порядке?» – участливо спросила сестра. «Все хорошо, я справляюсь». «Лиль, ты извини, я понимаю, как вам с Ильей сейчас приходится туго, но мы с мужем затели ремонты, нам очень нужны деньги, так что мы со всех долги собираем». Виновато выдохнула сестра. «Сколько?» – сухо ответила я. «Боль от безразличия родственников я уже перенесла раньше, когда мы с родителями падали всем в ноги и просили помочь деньгами для операции». Всем было очень жаль Илью, но кроме сочувствия и жалобных взглядов мы ничего не получили. Конечно, среди наших родственников не было особых богатеев, но... Женя с мужем одолжили мне денег на похороны родителей. Я не просила об этом, потому что вообще была не в состоянии о чем-то просить и вообще этим всем заниматься. Пятьдесят тысяч. Хорошо, можете приезжать, я все верну. Прижав к груди мой спасительный конверт, ответила я и сбросила звонок. Было ясно, что поход в банк опять отменялся. Я обулась и медленно поплелась в сторону остановки. «К черту все! Проведу целый день в больнице с братом! Подумаю обо всем завтра!»